Над столом повисает тишина, дамы перестают ерзать и шуршать юбками и замирают на своих местах. Эстер делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Прошу вас всех направить свои мысли к миру духов и отвлечься от всего, что вы видите и чувствуете», начинает миссис Дантроп. На ней яркая изумрудно-зелёная шаль, отливающая, как крыло скворца. «Закройте глаза, чтобы вас ничто не отвлекало, и сосредоточьтесь». Мысленно посылайте приглашение, приветствуйте тех спутников на дорогах незримого мира, которые могут услышать вас и одарить своим присутствием». Ее голос становится более глубоким и звучным. Эстер так взволнована ожиданиями, что ей трудно усидеть на месте. Она приоткрывает один глаз и оглядывает стол. Вокруг нее лица приятельниц с закрытыми глазами, и на каждом лице написано «Мольба и смирение». Миссис Данторп сидит, запрокинув голову, и ее губы беззвучно шевелятся. «Среди нас есть кто-то, кто нарушает энергетический поток», — резко произносит медиум. Эстер виновато вздрагивает и косится на нее, однако глаза миссис Дантер по-прежнему закрыты. «Круг мыслей должен быть замкнут, иначе к нам никто не придет», — продолжает она раздраженно. Эстер поспешно зажмуривается и старается сосредоточиться. Наступает долгая, ничем не нарушаемая тишина, только прерывистое дыхание, только тихий стон ветра. Эстер чувствует, как Эсма рядом с ней напряжена, будто готова сорваться с места, словно испуганный олень. «Не хочешь ли ты приблизиться? Я почти слышу тебя», — шепчет миссис Дантерп, едва слышно. Эста сосредотачивается изо всех сил. Она представляет себе мир духов, как огромную тяжелую черную дверь, за которой бушует море души заплутавших или рассеренных, которые пока не нашли дорогу в рай или в ад. Пока миссис Дантерп говорит, она воображает, как призрачные пальцы касаются этой двери и толкают, каждый раз приоткрывая ее чуть шире, подчиняясь призывающему их голосу и позволяя живым на мгновение увидеть холодное внеземное царство, сокрытое за этой дверью. Ее сердце колотится так громко, что она опасается, как бы этот стук не услышали другие, давление на виски все усиливается, будто невидимые руки сжимают ей голову. Эсма перестала дрожать, ее рука сделалась вялой, словно дохлой рыбой и почти такой же холодной. От этого у Эстер по коже бегут мурашки, однако она не смеет открыть глаза или повернуть голову, чтобы посмотреть. Что если они подошли слишком близко к черной двери и уже сами коснулись мира духов? Что если маленькой Эсма больше нет и на ее месте сидит призрак? руку которого, холодную, мертвую руку, трупа, сжимает Эстер. Она не может шевельнуть ни единым мускулом, она едва дышит. кто это говорит со мной», — неожиданно заявляет мисс Дантерп, и ее голос звенит от восторга. «Да, да, я слышу тебя. Назови свое имя», — просит она сипла. Затаив дыхание, Эстер напрягает слух, чтобы услышать тот голос, который слышит медиум. «Дух явился с предложением, предостережением для кого-то в этой комнате». «Он говорит, приближаются темные времена. Злая сила вошла в один из домов, хотя мы об этом не подозреваем». Говорит она, ее голос превращается в жаркий шепот. Эстер слышит, как кто-то ахает, но не может понять, кто. «Расскажи нам больше, дорогой дух, кто ты? Что они замышляют? Откуда об этом известно тебе? Ты родственник кого-то, кто находится в этой комнате, или друг? Мы жаждем твоего мудрого наставления». Следует долгая пауза, и в шуме ветра Эстер слышит голоса, полные боли и страха. «О, случится что-то ужасное? Он хочет предостеречь нас. Голос слабеет. Прошу, вернись, дух. Я теряю тебя, я не могу разобрать слов», — произносит медиум, потом замолкает, испуганно охнув. «Да сохранят нас святые угодники». Внезапно раздается громкий треск, удар, от которого стол сотрясается, с силой поднимается воздух и грохается обратно на пол. Одна из женщин испуганно кричит, разрывает круг и зажимает рот руками, заглушая возгласы страха. Потом все разом начинают говорить, как воробьи на живой изгороди. «А что это было? А вы почувствовали? Вы что-нибудь видели? Господи, я думала, упаду в обморок». Миссис Данторп возвращается в реальность последней, руки у нее остались раскинуты в стороны, хотя никто их больше не сжимает. Она медленно опускает голову, закрывает рот, дыхание выравнивается, все завороженные смотрят, как начинают трепетать ее припудренные веки. Сегодня я уже больше ничего не смогу. Нашего гостя спугнул какой-то другой дух, который злится и горюет из-за своей кончины. Какая жалость, что мне больше ничего не удалось выспросить у первого духа, потому что он явно принес нам сведения, которые могли бы весьма пригодиться кому-то из нас. Этот сеанс совершенно меня обессилил. а нам еще повезло, что темный дух прошел своей дорогой и не задержался, чтобы тревожить нас, объявляет медиум. По комнате разносятся испуганные возгласы, Эстер содрогается при одной мысли, что они могли бы открыть дверь мстительному вурдалаку, который потом стал бы преследовать их, охотиться за ними. — Эсма, дорогая, ты в порядке? — спрашивает Эстер. — Я почувствовала его, почувствовала второго духа, его боли, страдания, — шепчет девушка. Миссис Эвери хмыкает несколько невежливо и звонит в серебряный колокольчик. Принесите миссис Буллингтон, Бренди. В самом деле, Сэнди, принесите Бренди всем нам, Просто она служанку, пришедшую на зов. Вы говорите дух, миссис Дантерп, но не можете сказать, мужчина это был или женщина, ребенок, или взрослый? спрашивает Сара Викерс. Вы можете объяснить, что его так взволновало? А может быть, он или она э, была убита? «Подобные контакты похожи больше на эмоциональное чувственное впечатление, чем на связанную беседу», — повторяет миссис Дантерп, — не смогла успокоить его настолько, чтобы он услышал бы те рациональные вопросы, которые задаете вы. «Но если вы слышали его, наверняка можете определить хотя бы его пол», — настаивает Сара Викерс. «В ее голосе указывается вызов, и миссис Дантерп достаточно умна, чтобы тотчас это понять». Речь духов совершенно не похожа на человеческую, уверяю вас, миссис Виккерс. Но если бы я решила строить догадки на основании его интонации, я сказала бы, что это мужчина, взрослый мужчина. О, прекрасно. Жаль, что он задержался только для того, чтобы пнуть стол, вместо того, чтобы рассказать о себе. Может быть, мы услышали бы от него имя его убийцы? Сара улыбается. В самом деле, холодно соглашается миссис Дантроп. Обе женщины сверлят друг друга взглядом. «А первый, тот, который говорил с вами, миссис Дантроп», спрашивает Клэр Хигинс, спеша заполнить неловкую паузу. «Можете ли вы рассказать о нем, о ней?» «Это был добрый дух, по-моему, женщина. Она была так озабочена тем, чтобы нас предостеречь, чтобы я не успела спросить о ней самой. Думаю, это была женщина преклонного возраста, утонченная, умная и хорошо воспитанная». «Что, если она была в родстве с кем-то из нас? Я бы сказала, что она из хорошей семьи», — задумчиво произносит миссис Эвери. «Моя мать умерла несколько лет назад», — прибавляет она. Эсми Буллингтон ахает. «А вы думаете, это говорила ваша мама? Предостережение было для вас, миссис Эвери», — шепчет она, и глаза у нее расширяются. «Ну, если бы у меня в доме появились неожиданные гости, я, безусловно, насторожилась бы». «По-моему, мы все должны поблагодарить миссис Дантерп за эту яркую демонстрацию ее удивительных способностей», говорит Эстер, вдруг почувствовав отчаянное желание, чтобы снова включили свет и тени в углах комнаты исчезли. «О, да, это было незабываемо», соглашается Эсме, и на ее лицо возвращаются краски жизни. Постепенно атмосфера в комнате разряжается, снова начинаются разговоры, и каждая принимается сравнивать свои впечатления от визита духа с впечатлениями соседки. Дамы потягивают бренди, едят засахаренные фрукты и учтиво обмениваются сплетнями. «Миссис Кеннинг, я слышала, у вас новая горничная из Лондона», — говорит миссис Эвери, двигаясь сквозь круг гостей к В голосе ее вопрос не звучит. «Верно, миссис Эвери, ее зовут Кэт Морли. Она уже начала привыкать, хотя работает не так проворно, как можно было ожидать от горничной из большого дома», — отвечает Эстер. «Я слышала, что она недавно сидела в тюрьме». «Это правда?» — спрашивает хозяйка, и на лице ее написано неодобрение. Эстер чувствует, как кровь приливает к щекам. Откуда могли просочиться слухи? Только от Софии Белла, ведь Эстер особо подчеркивала, что об этом никому не нужно рассказывать. «А, «Да, я...» — мямлет Эстер. «Так правда или нет?» «Да, как ни печально, девушка сидела в тюрьме, это правда. Хотя и очень недолго, насколько я знаю. Это было короткое заключение. Вы приняли в свой дом преступницу?» «Разве это разумно?» — спрашивает миссис Эвери своим вопросом, пригвоздив Эстер к месту. «Мы... мы сможем мужем подумали, что это милосердно. Мы хотим дать девушке возможность зарабатывать на жизнь, шанс снова обрести место в обществе. В конце концов, она же выполнила свой долг перед законом. Удается выговорить Эстер». Миссис Эвери хмыкает, дергает концы шали, поправляя ее на себе, подбородок ее лежит на груди, в седых волосах стального оттенка играют отблески света. «Надо же? Так вот в чем причина. Весьма похвально, безусловно. Это меньше, чего можно ожидать от священника, насколько я понимаю. Скажите, в чем состояло ее преступление?» «Это... это подробности известны только самой девушке, Кэт Морли. Я не стала расспрашивать ее о деталях. Я думала, лучше оставить. Да что вы, не могу поверить. Вы просто обязаны были узнать, в чем дело, прежде чем брать ее к себе. Какая глупость не выяснить этого. А вдруг она убийца?» Если бы она была убийцей, то срок ее заключения был бы гораздо дольше. И она вряд ли была бы столь сейчас молода, чтобы поступить на службу в дом викария», вставляет Сара Виккерс, заметив смущение Эстер. «Я... я нарочно не стала спрашивать. Прошу прощения, миссис Эвери», — говорит Эстер. Сердце у нее колотится, щеки пылают. Она съюживается под взглядом хозяйки, мечтая, чтобы прожектор гнева в ее глазах потух. Что бы она ни сделала, бог ей судья, я надеюсь, приехав сюда, она сможет оставить все в прошлом». Брови миссис Эвери в изумлении взлетают, губы вытягиваются в ниточку. «Похвальное решение, безусловно», — произносит она и каждое слово, подобно удару хлыста. Внезапно Эсме Буллингтон ахет, зажимая руками рот. «Миссис Кеннинг, а вдруг предостережение было для вас? А вдруг Дуг говорил об этой вашей новой горничной, как источнике зла, вошедшего в ваш дом?» — спрашивает она, хватая руку Эстер своими короткими, кослявыми пальчиками. «О, нет, конечно. Разумеется, дух говорил не о Кэт», — Эстер натянуто улыбается. «А нет ли у вас пожилой родственницы, которая недавно скончалась?» — серьезно спрашивает миссис Дантерп. Все двенадцать пар глаз в комнате обращаются к Эстер. «А разве что двоюродная бабушка Элиза, она скончалась четыре года назад от пролеча», — признается Эстер. «Вот же оно! Это была ваша бабушка, наверняка!» — восклицает Эсма. «О, миссис Кеннинг, будьте осторожны! Помните о том, что нам сказали? Источник зла вошел к вам в дом, и вас ждут темные времена! Бедная миссис Кеннинг, будьте осторожны!» «Ну же, Эсма, возьмите себя в руки!» — увещевает миссис Эвери молодую женщину, которая утирает глаза уголком носового платка. «Я уверена, что никакое зло не сможет так просто запугать и пустить корни в доме человека, посвятившего себя Богу, не так ли, миссис Кеннинг?» «Разумеется», — отвечает Эстер. Весь остаток вечера она ощущает на себе взгляды приятельниц, улавливая это выражение жалости и изумления на их лицах. Она улыбается гораздо чаще обычного, чтобы снять напряжение, однако вечер испорченный, за ее внешним спокойствием скрывается глубокая озабоченность. Она вспоминает пристальный взгляд Кэт, за которым невозможно угадать ее мысли, вспоминает тени под глазами и болезненную худобу девушки. Кэт в самом деле похожа на больную. Попусти домой, Эстер стревок и задает себе вопрос, будет ли еще приглашать миссис Эвери. Она солгала дважды за один вечер, но вторая ложь была во благо, ведь так она решила не разглашать никаких подробностей из прошлой жизни, Кэт, а она знает больше, чем сказала, хотя и не намного. И она останется верна своему слову, грохочет гром, словно по небу катятся тяжелые камни, и мощными шквалами налетает ветер, отчего весенние ветки мечутся, строкивая пыльцу и опуская только что распустившиеся лепестки лететь по воздуху. Падают первые капли дождя, Эстер плотнее запахивает пальто, сражается с зонтиком, но быстро сдается, потому что ветер угрожает его разорвать. Небо тяжелое и низкое, и дороги почти не видно, ее освещает лишь слабый желтый свет из окон, но на окраине деревни нет и такого света, чтобы помочь Эстер преодолеть последний отрезок пути до дому. Она ловит себя на том, что пристально вглядывается в темноту под деревьями и живыми изгородями, напрягает зрение, как напрягало свое чувство во время сеанса. Черные тени как будто наблюдают за ней, ветер словно доносит чей-то шепот, эстер дрожит и останавливается, ноги становятся как ватные, коленки вот-вот подогнутся, ветер поднимается вокруг нее вихрем треплет волосы, грозит унести шляпу. Эстер придерживает шляпу рукой, щурит глаза под косым дождем. За садовой стеной дома викария растет огромный конский каштан. На нем уже распустились листья, широкие, юные, нежно-зеленые при дневном свете. Вспышка молнии окрашивает дерево в серые тона преисподни, и Эстер замечает под ними чей-то неподвижный силуэт. У нее перехватывает дыхание. Видно лишь черный силуэт, неподвижный контур, однако она точно знает, что кто-то смотрит на нее с пристальным вниманием. Эстер пытается закричать, но не может издать ни звука. Она стоит, окаменев, и думает о страшном духе, который являлся этим вечером, и о жутких словах про зло, которое, возможно, уже вошло к ней в дом. Эстер цепенеет от ужаса, а в следующий миг, издав поразительный возглас, бросается к дому, и сердце в груди колотится так, будто готово разорваться. Кэд ждет, пока не раздастся звук захлопнувшейся парадной двери, и потом снова расслабляется. Она представляет себе, как Эстер стоит, прислонившись к двери спиной, закрытыми глазами, грудь у нее тяжело вздымается, Кэт улыбается. Она подносит губам сигарету, спрятанную за спиной, делает долгую затяжку, от дыма она чувствует жжение в груди, кашляет, но все равно курит. Доктор, которого пригласил к ней джентльмен, одобрил эту привычку, сказав, что горячий дым наверняка поможет высушить легкие. Первый раз за много недель она снова чувствует вкус табака. Она вышла из дома, чтобы покурить подальше от миссис Белл и посмотреть на грозу. Никогда в жизни она не стояла под деревом в непогоду, а никогда не слышала, как ветер треплет ветки, и те хлещут друг друга под дождем, словно волны, бьющиеся о берег. Кэт закрывает глаза и слушает, позволяет звукам окутать себя, пока ей не начинает казаться, что она просто лист на дереве, слабый и беспомощный. Вот и вот сорвется и улетит, когда у нее над головой раздается раскат грома. Кэт улыбается в темноте. «Где тебя черти носили?» — рявкает миссис Белл, когда Кэт возвращается в кухню. «Хозяйка потребовала принести ей бутылку горячей воды, какао и достать из зимнего сундука шерстяную кофту, а тебя нигде нет». «Это гроза, а не снежная буря. Едва ли ей нужна шерстяная кофта», отвечает Кэт, выливая молоко, принесенное из холодной кладовки в медную кастрюлю. В блестящей посудине белая жидкость выглядит особенно ярко. Кэт размешивает молоко, прежде чем поставить его на плиту. «Нужна или не нужна, это ее дело. И кто ты такая, чтобы спорить?» ворчит миссис Белл. «Пойди найди в сундуке под лестницей и убедись, что вытряхнула все шарики от моля, прежде чем отдавать хозяйке». «А этим займусь я. Отойди от плиты, пока у тебя молоко не пригорело». «Да, миссис Белл», — вздыхает Кэт. «И не дакай мне тут», — говорит миссис Белл, но не может толком выразить свое возмущение. Она умолкает, яростно мешает молоко и качает головой. От ее движений волна проходит не только по молоку, она сама вздымается от груди до бедер. «Захвати лампу, викари не любит, когда на лестнице зажигают свет, если хозяйка уже легла», — говорит ей вслед Кэт. «Мне не нужна лампа», — отвечает Кэт, направляясь к лестнице. Она отходит от кухни на несколько шагов, и ее глаза тут же привыкают к темноте. Продрёкшая Эстер сидит на постели, чувствуя покалывание в пальцах, на руках и ногах от притока крови. Голова у нее болит после сегодняшних треволнений. А света лампы комната наполнена желтым светом, но ей кажется, будто она до сих пор видит тени чьи-то фигуры, затаившиеся в углах, которые исчезают, стоит посмотреть в их сторону. Злая сила вошла в один из ваших домов. Эстер хочется, чтобы Альберт поскорее вернулся и разогнал ее страхи своей спокойной улыбкой. Постепенно она и сама начинает успокаиваться и берется за томик проповедей, но легкий стук за дверью заставляет ее похолодеть. Она ждет, напрягая слух, повторение звука, и он повторяется, шарканье и легкое постукивание. Эстер ругает себя за свой страх, за веру в то, что она могла привести за собой в дом призрака. «Наверняка это кошка, глупая девчонка», — говорит она себе вслух, и привычный звук ее голоса передает ей храбрости. Чтобы доказать, что она существо разумное и ничего не боится, она встает и подходит к двери, однако, положив руку на задвижку, мешкает и сглатывает ком, в горле совершенно пересохло. Она открывает дверь как можно тише, За дверью в коридоре кромешная темнота, и явственно ощущается сквозняк. Эстер нарочно смотрит по сторонам, хотя ее глаза ничего не различают в угольной черноте, в пустоте, из которой может выскочить кто угодно. По коже бегут мурашки, она разворачивается, чтобы вернуться в комнату, и в этот самый миг у ее правого локтя возникает фигура. Эстер вскрикивает, затем при свете падающим из спальни видит блестящие черные глаза и черные волосы. «Кэт, о, господи, вы меня до смерти напугали!» Она нервически смеется. «Прошу прощения, мадам, я и не хотела. Я принесла вам кофту», — говорит Кэт, протягивая длинное вязаное одеяние, от которого разит камфорой. «Спасибо, Кэт», — говорит Эстер, сердце у нее колотится. Кэт стоит, спокойно рассматривая ее. Эстер бросает на нее взгляд и снова ощущает смущение. «Что вы там делали в темноте? Почему вы не взяли лампу не зажгли ее?» — спрашивает она. Кэт моргает и внимательно смотрит на нее. «Я хорошо вижу в темноте?» — отвечает она. «Черная кошка?» — бормочет Эстер прозвище, которая само незваная срывается с языка. Она видит, как замирает Кэт. «Где вы это слышали?» — резко спрашивает девушка. Эстер нервно глотает. «Нигде. Простите, Кэт, я не хотела. Спасибо, что принесли кофту. Вы, пожалуйста, тоже идите спать. Мне больше ничего не понадобится», — поспешно произносит она. «Я еще принесу какао, которое вы просили, как только оно будет готово», — возражает Кэт. «А, да, конечно, конечно. Спасибо, Кэт, простите». Эстер возвращается в спальню, сама не зная, за что извиняется. Кэт так и стоит в темноте коридора, пока Эстер закрывает за собой дверь спальни.